Слово 30. День за днём пролетало лето. Карина пропадала у друидов, присылая редкие записки с птицами или белками. Радмила вместе с наставниками излазила все окрестности деревни, исправляя и заряжая амулеты и артефакты. На вечеринке девушка больше не ходила, со старым не разговаривала. Погрузилась в работу, в учебу. Если случалась свободная минутка, проводила время с родственниками. Она старалась не вспоминать о лорде Вороне. Слишком сильные чувства вызывало в ней память о коротких встречах. В конце лета студентам настало время возвращаться в столицу. Все практиканты собрались на границе и бездельничали, поджидая припозднившихся травников. Стражи перебрасывались подколками с теми магами, которые практиковали у границы, Девушки смеялись, делились впечатлениями. Две красавицы получили предложение руки и сердца. И теперь раздумывали, так ли уж им нужна учеба. Магистр Юлиус ворчал и покуривал трубочку с магистром Альфредусом. Старик вел себя беспокойно. Накануне ночью он долго гулял, вернулся на рассвете и так и не лег отдохнуть. Рада подозревала, что магистр наведывается к одинокой волчице, живущей на окраине поселка. И, возможно, оборотница не хотела отпускать немолодого мага. Но кто знает, что его тревожит на самом деле. Наскучив ожиданиям Радмила решила спуститься к ручью. Возле воды ей всегда становилось спокойнее. А тут еще и камушки можно поискать. Не для каждого амулета нужны драгоценные кристаллы. Порой и скромный по виду кварц подойдет. Девушка задумчиво бродила по мелководью, брызгаясь и улыбаясь, сама не зная чему когда на склонившуюся к воде Иву опустился крупный черный ворон. «Хра!» – сказал он, и через миг на земле стоял мужчина в рубашке с распахнутым воротом, в темных бархатных штанах и босиком. «Лорд ворон!» От удивления Рада назвала его так, как привыкла. «Леди Тулан». Мужчина так жадно всматривался в ее лицо, что Радмила покраснела и потупилась. А он похудел. Резче стали скулы над запавшими щеками, отросли волосы. Или, может, это кажется, потому что они растрепаны, а не стянуты, как обычно, в аккуратный хвост. Он скучал, она отчаянно скучала. Просыпалась каждую ночь, вспоминая его глаза, скупые жесты, прижимая к щеке подаренный браслет. Он и сейчас с ней. Нет, такую дорогую вещицу Радмила не носила на виду. Убрала в мешочек, повесила на шею, словно амулет или оберег. И никому не показывала. Пусть это по-детски, но ей казалось, что через этот подарок она немного поддерживает связь с лордом Вороном. Они молчали. Но молчание не становилось неудобным. Двое общались без слов. Оторвались лишь тогда, когда лорд Ворон заметил, что магичка стоит босиком в холодной воде. Но и тогда слов не понадобилось. Он просто протянул ей руку, затем одним движением выдернул на берег, словно репку из грядки. Обтер ее ноги от песка собственной рубахой, погладил пальчики с розовыми ноготками и натянул сапожки. Дагобер впервые познал агонию. Не физическую, как тогда после ранения в лесу, а моральную. Это было невыносимо сильно и больно находиться так близко к Раде, смотреть в ее удивительные, наливающиеся лиловым цветом глаза и понимать, что между ними пропасть. Он не позволит себе оскорбить дочь своего начальника стражи неприличным предложением. Он не позволит себе оскорбить невест, заведя любовницу во время отбора. Он не позволит ей уступить себе, потому что потом она проклянет и его, и себя, а может быть и нерожденного ребенка. Последняя мысль была подобна удару под дых. Король всегда знал, что его долг – обзавестись наследником. Сильный маг и носитель древней крови он всегда тщательно следил, чтобы у его маленьких приключений не было последствий. Слишком часто в мировой истории бастарды рвались к трону, убивая законных наследников, уничтожая династии, разваливая свою страну. Так что с первых же любопытных взглядов наследников в сторону юных фрейлин Король-отец позаботился об амулетах, заклинаниях и осознании. Потом, правда, выяснилось, что это было лишним. Древняя магия позволяла родиться наследнику только в законном браке. Позже Дагобер представлял себе некую условную супругу в бальном платье, ритуальные действия в спальне и такого же условного наследника в кружевных пеленках. Потом мальчишка представал в мундирчике, следом в нарядном камзоле, Он легко мог вообразить сына рядом, на корабле или в седле. В общем, жена воспринималась королем-дагобером как необходимый элемент правления, а наследник – как результат королевского терпения. Его не волновала внешность будущей супруги, лишь кровь, характер и здоровье. А вот теперь он вдруг представил, как могла бы выглядеть Радмила, держа на руках его сына или дочь с такими же фиалковыми глазами. На миг король задохнулся от душевной боли, а потом понял, что он должен сделать. Отпустить, забыть, спрятать портрет, хранимый в отдельном шкафчике, в спальне, куда-нибудь на чердак. Не встречаться, не замечать. Только как выдержать этот взгляд? Как забыть тихое «спасибо»? Он не пошел за ней. Возле заставы раздался шум, шелест, листвы, голоса. Рада встрепенулась. Вернулись травники. Ей пора. И лорд Ворон тотчас сменил облик, взлетел на ветку, проводил прощальным взглядом умных черных глаз и улетел. Весь путь до столицы Радмила была задумчива и грустна. Карина пыталась растормошить сестру, расспрашивала, как она провела время в лесу, шутила «Неужели влюбилась? Кто счастливчик?» Но все было напрасно. Магичка молчала, плела простенькие обереги, выполняла свою часть работ по устройству и защите лагеря во время остановок, но не шутила с однокурсниками, не убегала в трактир с другими студентками и вообще вела себя крайне сдержанно. Магистр Альфредус порой порывался что-то сказать или спросить, но натыкался на спокойный взгляд карих глаз и замолкал на полуслове. столица встретила студентов дождем. Телеги докатились до академии, а уже там сестер Тулан забрал встревоженный отец. Усадил в экипаж, привез домой и, заметив, как его крошки труд покрасневшие носы, велел скорее греть воду для ванны, нести чай и грелки для кроватей. Такая забота тронула Карину и Радмилу. Но, увы, не помогли ни травы, ни грелки, ни сухая одежда. Они обе простудились и целую неделю сидели дома, чихая, кашляя и уныло любуясь почти осенним дождем. К началу занятий в академии сестры поправились и повеселели. Кора вела переписку с друидом, приглянувшимся ей на практике. Радмила снова взялась за коготь ворона, как она окрестила про себя перстень-артефакт. Занятия, домашние хлопоты, новые знания Рада почти перестала вспоминать лорда ворона. Почти. Просто поняла еще там, у ручья, что он больше не вернется. Очень уж сильно изменился его взгляд. Чтобы не бередить душу, девушка даже перестала ходить в королевский дворец, не гуляла в парке, да и вообще старалась не оставаться нигде в одиночестве. Это немного удивляло иврана и Снежану. Но поскольку Карина не скрывала своей влюбленности и буквально фонтанировала эмоциями, Родители просто тихо радовались, что старшая дочь более сдержана. Незаметно прошла осень, выпал снег. За месяц до праздника перелома зимы капитан принес домой три официальных приглашения. «Невесты его величества устраивают балы», – сказал он. «Сразу 15 приемов с разницей в три дня». Чтобы не смущать юных леди, впервые выступающих в роли хозяек вечера, мажордом раздал приглашение всем значимым служащим двора. Мы должны будем появиться третьего дня, девятого и восемнадцатого». «Балы?» – Карина сунула нос в бумаги. «Тут написано «явиться с супругой и чадами». Мы же не представлены ко двору». «Мне сказали, это неважно», – отозвался капитан. «Это же тренировочные балы. К тому же в начале месяца хозяйками будут самые незнатные невесты». «Потанцуем, выпьем пунша и сбежим домой, как только король уйдет», – хихикнула Карина. «Так его величество там все же будет?» Спросила Радмила. Не то, чтобы ее очень интересовал король, просто его присутствие поднимало статус бала на недосягаемую высоту. «Будет», кивнул Тулан. Но Мажордон предупредил, что служащим нет нужды тратиться на наряды. Нужно лишь обратиться к дворцовой портнихе. У нее есть запас туалетов. «Представляю, что там сейчас творится!» Закатила глаза кора. «Папочка, это же не смешно! Все, кто живет при дворе, немедленно накинулись на бедную женщину и вынесли все запасы. Нам достанутся либо самые неудачные туалеты, либо старье, которое никто не пожелал взять». Снежана строго посмотрела на слишком болтливую младшую дочь. Но на Карину это не произвело никакого впечатления. «Папочка!» – продолжила конючить она. «Давай пошьем платье у мадам Бертиль». «Мы же все равно собирались шить новые наряды к празднику Капитан сдался. «Шейте, что хотите, но к портнихе все же загляните. Она дама опытная, может вам подсказать что-то важное». На то мы порешили. Конечно, шить за неделю три бальных платья не смогла бы и такая искусница, как мадам Бертиль. Однако Снежана навестила дворцовую модистку и взяла у нее шесть старомодных платьев с разрешением делать с ними что угодно. Видно, дворцовые службы чистили чердаки и сундуки. Ткань была не новой, было видно, что платье уже надевали, да и отделка кое-где посыпалась, но все это было очень дорогим и качественным. Забрав дары, Снежана с дочерями двинулась к своей модистке. Той давно были заказаны теплые платья из красивой тонкой шерсти, слишком плотные и закрытые для бала, зато практически готовые. Обсудив ситуацию при помощи грифельной доски, женщины решили проблему бальных нарядов довольно просто. Корсеты, нижние юбки и лифы взяли от готовых шерстяных платьев. А вот рукава, верхние юбки, драпировки и украшения для лифов сделали новыми. Дворцовые платья распороли, вычистили снегом, отпарили и сотворили для Снежаны, Карины и Радмилы сразу по два платья на одной и той же основе. Зимний наряд жены капитана Тулана был пошит из серой шерсти. Его лифт обтянули серым бархатом, рукава сшили из шелковых нижних юбок и прикрыли их лентами из серого бархата и розового атласа. Для прически шили серый бархатный берет с розеткой из розовых лент, а серую юбку спрятали под драпировкой из розового атласа, подхваченного бархатными розетками. В целом достаточно скромно и просто – но выглядело пышно и дорого. Второй вариант для Снежаны сделали темно-голубым. Сизого бархата от старой амазонки как раз хватило на новый лиф, рукава и узкую юбку. 20 ярдов серебряного глазета довершили преображение. Из него сшили драпировки, нижние рукава, шляпку-тюрбан и даже модную накидку. Зимний туалет Радмилы был коричневым. Темная ткань совершенно не годилась для бального платья юной леди. Но мадам Бертиль никогда не сдавалась. Она оставила от платья только темный лифт и бежевые нижние юбки. Пожелтевшие от времени кружева с нижних юбок подаренных туалетов вымочили в кофе, придавая им более насыщенный цвет. светлокофейный кофейный шелк пышных рукавов, кофейное кружево по линии декольте и то же самое кружево поверх вороха атласных юбок. Кружевные ленты для волос, кружевной веер и легкая атласная сумочка в руках. Первое платье для дебютантки готово. Со вторым платьем пришлось повозиться побольше. Модистка соединила все кусочки бархата от платьев Снежаны и атлас от платья родмилы чтобы в результате получилось нечто невероятное – шелково-бархатное, светлое и темное одновременно. Сложный крой и многоцветность, конечно, больше бы подошли замужней даме, Но выхода не было. Два платья, выбранные для Карины, были желтого и розового цвета, причем тех оттенков, которые абсолютно не идут ради. Зато Коре достались самые современные и свежие туалеты. Их не понадобилось даже перешивать, лишь чуть-чуть укоротить, сузить и освежить отделку лифа. К назначенному дню дамы семьи Тулан были готовы и немного нервничали. Витим впервые пришлось ехать во дворец в экипаже через центральный вход.